глава 26 глаза мира вероятно наша лодка управлялась при помощи света едва вокруг нас вспыхнул свет она тут же остановилась на коленях горы я изредно страдал от холода однако сейчас все эти страдания казались сущим пустяком воздух был тих и спокоен но так мерзнуть мне не доводилось даже самый суровый из зимы А стоило только подняться и сесть, голова закружилась от напряжения сил. Тифон ловко выпрыгнул за борт. «Давненько, давненько я здесь не бывал. Как ни крути, а приятно в кои-то веки вернуться домой». Суденышко привезло нас в совершенно пустые покои, вытесанные в толще камня, огромные, словно бальный зал. Свет проникал внутрь сквозь пару округлых окон в их дальнем конце — Каждая примерно 10 кубитов шириной разделяла окна около сотни шагов. Тифон быстрым шагом направился к ним. Я двинулся следом и только тут заметил, что его босые ступни оставляют на каменном полу отчетливые темные отпечатки. «Из-за окон мило Упав на колени, я зачерпнул горсть снега с угробиком скопившегося на полу и поспешно набил им рот. Никогда в жизни не пробовал я ничего вкуснее. Жар языка в микростопивший снег превратил его в сущий нектар. Казалось, я мог бы простоять здесь на коленях, пожирая его всю оставшуюся жизнь. Тифон, обернувшись и увидев меня, рассмеялся. «Да, я и забыл, как ты измочен жаждой. Не спеши, времени у нас полным-полно. То, что я хочу показать тебе, подождет». Губы пиатона тоже зашевелились, как прежде, и мне почудилось, Будто на лице слабоумного мелькнула гримаса сочувствия. От этого я снова пришел в себя, хотя дело, возможно, было лишь в полудюжине глотков талого снега. Проглотив последнюю горсть, я остался на месте, принялся соскребать с пола еще одну, но между тем спросил. — Ты рассказывал о пиатоне. От Отчего он не говорит? — Дышать бедняга не может, — объяснил Тифон, нянча в ладони восставшая, налившееся кровью мужское достоинство. Я, как уже говорил, контролирую все произвольные действия, а скоро обрету власть и над непроизвольными. Ну, а бедный пиатон пока сохраняет способность шевелить языком и губами. Но ну, что касается речи, тут он словно музыкант, жмущий на клапаны флейты, в которую не способен дуть. Когда насытишься снегом, скажи, и я отведу тебя туда, где ты сможешь разжиться чем-нибудь посущественнее. Я сунул в рот еще горсть снега и проглотил его. — Этого хватит. — Да, проголодался я очень. — Прекрасно, — сказал Тифон, и, отвернувшись от окон, двинулся к одной из боковых стен. Подойдя ближе, я обнаружил, что сооружена она не из простого камня, как думалось мне поначалу. Скорее то был какой-то кристалл либо толстое дымчатое стекло, а в толще его виднелись крова и хлеба, и множество странных блюд, недвижных, безупречных, словно еда, запечатленная на полотне живописца. — У тебя есть талисман немалой силы, — сказал Тифон. — Дай его мне, и тогда мы сможем открыть этот буфет. — Боюсь, я не понимаю, о чем ты. Тебе нужен мой меч? — Мне нужно то, что ты носишь на шее, — ответил он и протянул руку к ладанке. Я отступил назад. — В ней никакой силы нет. — Тогда ты ничего и не теряешь, дай ее мне. В тот же миг голова Пеатона легонько, едва уловимо для глаз, качнулась из стороны в сторону. — Это всего-навсего старинная безделушка, — сказал я. Когда-то я вправду думал, будто в ней заключена немалая сила, но когда попытался исцелить ею прекрасную девушку, лежавшую при смерти, она не подействовала. а вчера не смогла вернуть к жизни путешествовавшего со мною мальчишку. А как ты узнал о ней? «Следил за вами, как же еще? Взобрался достаточно высоко и прекрасно вас видел. А когда мое кольцо оспарило мальчишку, и ты спустился к нему, увидел священный огонь. Нет, если не хочешь давать ее мне в руки, не обязательно. Просто сделай, как я скажу». «Ты мог предупредить нас загодя», — заметил я. «С чего бы?» В то время я вас знать не знал. Так ты хочешь есть или нет?» Я вынул камень из ладанки. В конце концов его видели Дорка с Сеоной, да и пелерины, по слухам, в дни больших празднеств выставляли монстрацию с ним на показ. На ладонь коготь лег, словно синее стеклышко. Огня в нем как не бывало. Тифон с интересом склонился над ним. «Не слишком-то впечатляет. Теперь преклони колено». Я опустился на колено. «Повторяй за мной. Клянусь всем олицетворяемым сим-талисманам, заполоченную мною пищу, стать послушным орудием особой, известной мне под именем Тифона до конца дней». Тинита, рядом с которыми сеть декуман оказалась проще простого, примитивнее примитивного, с каждым его словом затягивались все туже и туже. Сплетенные Тифоном чары были так тонкие, что я едва замечал их, но каждая нить его сети казалась холодно тянутой стальной проволокой. «И отдавать ему все, что имею, и все, что буду иметь, все, чем владею и буду владеть в дни грядущего, его волею жить и его волею принять смерть». «Нарушать обеты мне уже приходилось», — сказал я. «Если приму этот, придется нарушить и его». Но «Ну, так прими дело с концом», — откликнулся Тифон. Это не более, чем ритуал, но формальности следует соблести. Прими клятву, а я разрешу тебе от нее, как только ты насытишься. Однако я поднялся на ноги. Ты говорил, будто любишь правду. Теперь я вижу, в чем суть. Речь о правде, связующей по рукам и ногам. Не спрячь я коготь в ладонку, расстался бы с ним следующий же миг. Схватив меня, прижав мои руки к телу так, что я не смог выхватить из ножен терминус «эст», Стефан помчался к одному из окон. Сопротивлялся я изо всех сил, но с тем же успехом трехмесячный щенок мог бы рваться из рук энергичного крепкого человека. Вблизи, из-за огромной величины, окно казалось вовсе не окном. В зал словно бы сама собой вторглась часть внешнего мира. И часть та являла собой не пустоши и леса у подножья горы, как следовало бы ожидать, а лишь бескрайний простор части неба. Каменная стена зала, меньше кубита в толщину, мелькнула мимо точно мутная линия, граница, отделяющая воду от воздуха, какой она видится плывущему с открытыми глазами. Так я и оказался снаружи. Тифон перехватил меня за лодыжки, но из-за толстой кожи сапог, а может, просто с перепугу мне на миг показалось, будто я лечу вниз. Спина моя обратилась к громаде горы. Мягкий мешочек с когтем закачался под теменем, удерживаемый подбородком. Еще помню внезапный нелепый страх, что если терминус «эст» выскользнет из ножен. При помощи мускулов живота, подобно гимнасту, висящему на трапеции, держась за нее ступнями, я согнулся в поясе, подняв плечи и голову кверху. Однако Тифон, отпустив одну из лодыжек, врезал мне по зубам. Вскрикнув, Распрямившись и снова повиснув над бездной головой вниз, я принялся протирать глаза, залитые кровью из разбитых губ. Искушение выхватить меч, вновь подтянуть тело кверху и ударить в ответ, казалось неодолимым. Однако Тифон вполне успел бы понять, что я затеял, и отпустить мои ноги. А в случае успеха меня все равно ждала погибель. «Призываю тебя немедля!» В бескрайнем золотистом просторе донесшийся сверху голос стефона звучал, будто откуда-то издали. «Немедля потребовать от своего талисмана! Любой помощи, какая ему под силу!» Пауза. Каждый миг тишины. Сама вечность. «Способен он помочь тебе?» «Нет», — кое-как выдавил я. «Ты понимаешь, где оказался?» «Вижу. Перед лицом». Перед лицом горы Автарха. Это мое лицо. Разве не узнаешь? Автарх этот я, и я снова вернулся в мир. А ты сейчас перед самыми моими глазами, спиной к зрачку правого. Уразумел? Ты лишь слезинка. Одинокая черная слезинка, оброненная мной. В один миг я могу разжать руки, и ты станешь всего-навсего пятнышком на моих одеждах. Кто в силах спасти тебя, хранителя талисмана? Ты, Тифон. Только я? Только Тифон. Двуголовый поднял меня наверх, и я, вцепившись в него, как некогда цеплялся за меня мальчишка, сумел разжать руки лишь далеко в глубине зала, черепной полости горы. на «Ну, теперь, — объявил Тифон, — попробуем снова. Ты должен вернуться со мною к глазу. И на сей раз по собственной воле. Возможно, тебе будет проще, если мы направимся к левому глазу, не к правому. С этим он взял меня за плечо. Пожалуй, вполне можно сказать, что к глазу я подошел по собственной воле, поскольку ноги переставлял сам. Однако идти куда-либо с большей неохотой мне в жизни еще не приходилось. Только память о недавнем унижении и удерживала от отказа. Остановились мы лишь у самого краешка глаза, и тут Тифон жестом велел мне выглянуть наружу. Под нами покачивался, волновался бескрайний океан облаков, синих в тени, розовых в лучах солнца. — Скажи, Автарх, как мы очутились здесь, наверху, хотя везшая нас лодка долго мчалась вниз длинным подземным ходом? — спросил я. Тифон слегка раздраженно повел плечом. С чего бы силе притяжения служить Урт, когда она может посложить Тифону?» «А все-таки Урт красиво Взгляни, взгляни! Перед тобой простерлась мантия этого мира! Разве она не прекрасна?» «Воистину прекрасна!» — подтвердил я. «Эта мантия может стать твоей!» «Я уже говорил, что некогда был автархом многих миров!» И снова стану автархом, и на сей раз изрядно умножу число покоренных миров. Этот мир, самый древний из всех мне подвластных, я сделал своей столицей. И совершил ошибку, задержавшись на нем с приходом беды. К тому времени, как я решил бежать, путь к бегству оказался закрыт. Те, кому меня угораздило доверить командование кораблями, способными достигать звезд, бежали на них. А я остался здесь, на этой горе, осажденный со всех сторон. Но более я этой ошибки не повторю. Столицу устрою где-либо еще, а этот мир отдам тебе. Правь им, как мой вассал. Но я ничем не заслужил столь высокого положения, — возразил я. Запомни, хранитель талисмана. Никто, даже ты, не смеет требовать от меня оправданий своим поступкам. Взгляни лучше на свою империю. Пока я выслушивал его отповедь, далеко внизу под нами поднялся ветер. Всклубившиеся под его плетью облака точно солдаты выстроились в шеренге и плечом к плечу двинулись на восток. Еще ниже, под ними... Виднелись горы и прибрежные равнины, а за равнинами тонкая голубая линия моря. — Гляди! Гляди! — не унимался Тифон. Взглянув, куда он указывает, я разглядел в горах на северо-востоке вспышку света, крохотную с булавочную головку. — Там было пущено в дело. Какое-то энергетическое оружие немалой мощности, — пояснил он. Возможно, правителем этой эпохи, возможно, его врагами. Как бы там ни было, теперь его местонахождение известно. И он будет уничтожен. Нынешние армии слабые и разлетятся под нашими цепами, как полова в пору молодьбы. — Откуда тебе это знать? — усомнился я. — До нашего с сыном прихода ты был все равно, что мертв. — Верно. Однако с тех пор я прожил почти целый день. И проник мыслью в дальние дали. Сейчас в морях имеются силы, рвущиеся к власти. Они станут нашими рабами, а орды с севера уже служат им. А что же ждет жителей Несса? Промерзший до самых костей, я больше не мог сдерживать дрожи в коленях. Несс, если хочешь, станет твоей столицей. А ты со своего престола в Нессе будешь присылать мне дань. прекрасных девушек и мальчиков, древние механизмы и книги и всякое иное добро, которым богато урт. С этим Тифон указал в другую сторону. Там вдалеке, точно зеленая с золотом шаль, расстеленная на лужайке, виднелись сады обители Абсолюта. За ними высилась городская стена, а за ней тянулся к горизонту на многие сотни лик, так что в бесконечной россыпи крыш и извилистых улиц терялись даже башни цитадели сам великий город. Несс, град несокрушимый. — На свете нет, и не может быть гор такой высоты, — сказал я. — Если эту величайшую во всем мире, выдрузить на вершину второй по величине после нее, человек и тогда не смог бы видеть отсюда так далеко, как сейчас вижу я. Тифон крепко стиснул мое плечо. «Эта гора достигает любой величины, какая угодно мне! Или ты забыл, чей лик украшает ее?» С ответом я не нашелся. Только уставился на него, не знаю что тут сказать. «Глупец!» — подытожил Тифон. «Ты же смотришь на мир сквозь мой глаз!» «Ну а теперь доставай талисман!» «Я так и быть выслушаю твою клятву на нем!» Непрекословия, я, как полагал в последний раз, извлек коготь из кожаного мешочка, сшитого для него доркос. И в тот же миг далеко внизу что-то слегка шевельнулось, пришло в движение. Вид на мир за окном зала по-прежнему сохранял невообразимое великолепие. Однако теперь в окне виднелось лишь то, что откроется всякому с вершины могучей горы — голубой диск Урт. Сквозь тучи я различил колени горы — множество прямоугольных строений с округлым зданием в центре и... и катафрактов. Металлические стражи медленно, но неуклонно отворачивались от солнца, поднимали головы, устремляя взгляды на нас. «Видишь? Они приветствуют меня!» — сказал Тифон. Губы Пиатона тоже зашевелились, однако иначе. И на этот раз я понял, что он хочет сказать. «Прежде ты подходил к другому глазу, и никаких почестей они тебе не оказывали», — возразил я Тифону. «Смотри, салютуют они не тебе, Когтю. А, кстати, Автарх, как примешь ты приход нового солнца, если оно, он, наконец-то, придет? Станешь врагом и ему, как стал врагом миротворцу? Клянись! Клянись, и уж поверь мне, когда он придет, я стану его господином!» А он смиреннейшим из моих рабов!» и Я нанес удар. Удар основанием ладони позволяет проломить переносицу так, что осколки кости поразят мозг. Однако бить следует очень быстро, поскольку, заметив удар, противник инстинктивно, без размышлений, вскинет руки и прикроет лицо. Намного превосходившей меня быстротой реакции Тифон так и сделал, но, защищаясь, закрыл поднятыми ладонями собственную переносицу. Я же метил в пиатона, и под ударом кость его носа подалась внутрь, издав негромкий леденящий кровь хруст, тот самый, что возвещает мгновенную смерть. В тот же миг сердце раба на протяжении множества хелиат, служившие его господину, остановилось. А еще миг спустя я пинком сбросил мертвое тело Тифона вниз».